А между тем, как они так говорили между собой, Костанжогла, идя с Щичковым позади их, выходил из себя. — Вот, смотрите, — сказал Костанжогла, указывая пальцем, — довел мужика до какой бедности. Ведь ни телеги, ни лошади. Случился падёшь, уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дня без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь. И мужик уже изленился, загулял, сделался пьяница. Да этим только что один год дал ему пробыть без работы. Ты уж его развратил навеки. Уж привык к лохмотью и бродяжничеству. А земля-то какова? «Разглядите землю», — говорил он, указывая на луга, которые показались скоро за избом. «Все поемные места». «Да я заведу лен». А тысяч на пять одну отпущу, репой засею, на репе выручу тысячи четыре. А вон, смотрите, по с рожь поднялась, все падали. Он хлеба не сеял, я это знаю. А вон враги да здесь я заведу такие леса, что ворон не долетит до вершины, и, эдкость, сокровище землю бросить. Нет уж, если нечем было пахать, так за подгород вскопай, а городом бы взял. «Сам возьми в руку заступ, жену, детей, дворню заставь, безделица! Умри, скотина, на работе! Умрешь, по крайней мере, исполняя долг, а не то, что обожравшись свиньей за обедом!» Сказавший это плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело. Когда подошли они ближе и стали над крутизной,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 — Если завести леса, деревенский вид может превзойти красотою. — А вы охотник Давидов? — спросил Костанжоглов, вдруг на него взглянувший строго. — Смотрите, погонитесь так за видами, останетесь без хлеба и без видов. Смотрите-ка на пользу, а не на красоту. Красота сама придет. Пример вам города. Лучшие и красивее до сих пор города, которые сами построились»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 Да, природа любит терпение, и это закон, данный самим Богом, ублажавшим терпеливых. Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздвигается. Вон на земля, как вспахана!» — вскрикнул Костанжогла с едким чувством при скорби, показывая на Косогор. «Я не могу здесь больше оставаться. Мне смерть глядеть над беспорядок и запустень. вы теперь можете покончить с ним без меня». «Отберите у этого дурака поскорее сокровища! Он только бесчестит Божий дар!» И, сказавший это, Констанжогло уже омрачился желчным расположением взволнованного духа, простился с щичком и, нагнавший хозяина, стал также прощаться. «Помилуйте, Константин Федорович, — говорил удивленный хозяин, — только что приехали, и назад не могу. Мне крайняя надобность быть дома», — сказал Констанжогло. Простился, сел и уехал на своих пролетках.